Восемнадцать часов сорок две минуты. Обеденный зал был шестидесяти футов в длину и такой же высокий, как и широкий, двадцать семь футов в ширину и в высоту. Попасть в него можно было через арку, из большого зала или через двери кухни. Потолок делили на участки резные панели, известниковый пол был отполирован. Стены на высоту 12 футов закрывали деревянные панели, а выше виднелись каменные блоки. В середине западной стены располагался огромный камин. Его готическая облицовка достигала потолка. Через равные интервалы над 40 столом в центре помещения висели четыре огромных церковных светильника с подведенной электропроводкой. Вокруг стола стояло тридцать древних ореховых стульев с красной, как видно, бархатной обивкой. Все четверо собрались у одного конца стола. Барретт сидел во главе. Невидимая пара из Карибу Фоллс в шесть часов принесла ужин и удалилась. — Если нет возражений, я бы хотела попробовать вечером устроить сеанс, — сказала Флоренс. Рука Барретта с ложкой на мгновение замерла, а потом зачерпнула вторую порцию брокколи. «У меня нет возражений», — сказал он. Флоренс посмотрела на Эдит, которая покачала головой, и перевела взгляд на Фишера. «Прекрасно», — сказал он, протягивая руку к кофейнику. Флоренс кивнула. «Тогда после ужина...» Ее тарелка была пуста. и с тех пор, как все сели, она пила только воду. — А вы не устроите сеанс утром, мистер Фишер? — спросил Барретт. Тот покачал головой. — Пока нет. Барретт кивнул. — Тогда дело сделано, — подумал он. Он попросил и получил отказ, поскольку его роль в проекте требовала помощи физического медиума Дойч не мог возразить против посылки за одним из его людей. «Превосходно!» — подумал Барретт. «Утром все будет устроено!» «Ну что ж», — сказал он, — «должен сказать, дом пока что не проявил себя достойным своей репутации!» Фишер оторвал взгляд от своей тарелки. «Он еще не снял с вас мерку!» — ответил он. и его губы на мгновение скривились в невеселой улыбке. «Я думаю, было бы большой ошибкой рассматривать дом как темную силу», — сказала Флоренс. «Совершенно очевидно, беду создают по-прежнему живущие личности, кто бы это ни был. Единственный, в ком мы можем быть уверены, — это Беласко». «Вы сегодня общались с ним, не так ли?» — спросил Барретт. Его голос звучал мягко, но Флоренс уловила в тоне подстрекающую нотку. — Нет, — ответила она, — но мистер Фишер общался, когда был здесь в сороковом году, и присутствие Беласко было задокументировано. — О нем сообщалось, — поправил Барретт. Поколебавшись, Флоренс сказала, — Я думаю, было бы правильно открыть карты, доктор Барретт. Мне кажется, вы по-прежнему убеждены, что таких вещей, как призраки, не существует. Если под призраками вы подразумеваете живущие после смерти личности, то тут вы совершенно правы. Невзирая на тот факт, что их видели на протяжении веков, порой видели сразу несколько человек, видели животные и были сделаны фотоснимки, И переданные сведения были позже подтверждены? Что призраки прикасались к людям, передвигали предметы и даже были взвешены? Эти факты свидетельствуют о неких явлениях. Мисс Таннер, они доказывают существование призраков. Флоренс устало улыбнулась. Даже не знаю, что на это ответить. Баррет вернул ей улыбку и развел руками, словно говоря. — Мы в этом не придем к согласию, так почему бы не оставить все как есть? — Стало быть, вы не признаете жизни после смерти? — продолжала настаивать Флоренс. — Это любопытная идея, — сказал Барретт. — У меня нет против нее никаких возражений, пока от меня не требуют поверить в концепцию общения с так называемыми «живущими после смерти». Флоренс печально посмотрела на него. «Вы говорите так, несмотря на то, что сами слышали на сеансах, всхлипы радости?» «Я слышал подобные всхлипы и в психбольницах». в «Психбольницах?» Барретт вздохнул. «Я никого не хотел обидеть, но это ясно свидетельствует, что общение с умершими привело многих людей к сумасшествию, а не к успокоению души». «Это неправда!» — упрямствовала Флоренс. — Если бы это было так, все попытки общения с духами давно бы закончились. А они не закончились и продолжаются на протяжении веков. Она пытливо посмотрела на Барретта, словно пытаясь понять его точку зрения. — Вы называете это любопытной идеей, доктор. Но, конечно же, это нечто большее. А как же религии, принимающие идею о жизни после смерти? — Разве не сказал апостол Павел, если мертвые не воскреснут, то и вера наша тщетна? Барретт не ответил. — Но вы не согласны, — констатировала очевидная Флоренс. — Не согласен? — И можете предложить какую-то альтернативу? — Да. Барретт с вызовом встретил ее взгляд. — Альтернатива гораздо интереснее, хотя она сложнее и требовательней. а именно подсознательная сущность — это обширное, скрытое пространство человеческой личности, которое, какая айсберг, лежит ниже так называемого порога сознания. Вот где таится колдовство, мисс Таннер, не в умозрительном царстве жизни после смерти, а здесь, сегодня, это вызов нам самим. Неоткрытые тайны человеческого многообразия, инфракрасные возможности нашего тела, ультрафиолетовые возможности нашего сознания – вот альтернатива, которую я предлагаю. Расширенные способности человеческого организма, которые еще не установлены. Способности, которые, я уверен, и становятся причиной всех этих парапсихических явлений – Флоренс помолчала, а потом улыбнулась. «Увидим!» — сказала она. Баррет кивнул. «Да, увидим!»